Голос Франции. Весной 1941 у Мура, как и у всякого обычного советского человека, практически не было связи с Францией. Тем больше он удивился и обрадовался открытке и письму Вовы Бараша к Ряднее фронт и приезду Кирилла Хенкина. Владимир Бараш, сотрудник Союза возвращения на родину, знакомый Ряднее фронт. Мор познакомился с ним незадолго до отъезда из Франции. Цветаева из-за своих глупых нравственных и интеллектуально-морально возвышенных соображений запретила Мору вскрывать чужое письмо. Это она его разозлила. Он так хотел узнать что-то новое о жизни во Франции не из газет и радиопередач, но и открытка удивила Мура. Оказывается, Барас живёт себе в Марселе. Ей понятия не имеет о аресте Али Сергее Яключи и Алёше Сезамана, которым он просил передать привет. Но и Хенкин Развечек, участник войны в Испании, соратник Сергея Яключи и Фрона ничего не знал о московских арестах. Он потрясён, но дороги назад уже не было. Кирилл сам несколько месяцев провёл в ожидании ареста. Однако Мура он был интересен прежде всего как человек. только что вернувшийся из Франции. Тем, кто остался во Франции, Луи Карде, Константину Радзевичу, например, он, кажется, просто завидовал белой завистью. Радзевич, так его фамилию писал Мур в дневнике, находится в оккупированном немцами Париже и ничего, живет. Денег у него немного, но ничего. И теперь он в Париже, цел и невредим. Я очень рад за него». Мур с ностальгией вспоминал их встречи во Франции, в Кламаре, в кафе около рынка, в Париже на Рюля-Курб. Там Радзевич поздравил Мура со скорым отъездом в СССР и подарил ему цветы. И все-таки главными источниками сведений о любимой Франции были не редкие парижские гости, а газеты и радио, особенно радио. Можно ютиться в маленькой комнатке — Но раз есть радио и книги, то жизнь уже не так скучна и однообразна. Наш радиоприёмник, на который я рассчитываю как источник спокойных и подлинных удовольствий. Я всегда очень любил радио это большой жизненный ресурс. Если газеты того времени по влиянию, содержанию и идеологической нагрузке можно с большой натяжкой, конечно, сравнить с современным государственным телевидением, То радио заменяло ещё неизобретённый интернет. Радио окно в мир, радио источник сведений, почти неограниченный цензурой. Телевизии делали лишь первые шаги. Радиоприёмник самый популярный и самый любимый гаджет и в Европе, и в США, и в Советском Союзе. По радио уже тогда можно было узнать о новости, послушать радиоспектакль или фрагмент популярной книги. Радио слушали и компании, как несколькими десятилетиями спустя будут вместе смотреть телевизор. В 1940 году театр Вахтангова поставил пьесу модного тогда драматурга Джона Присли «Опасный поворот», где действие начинается за совместным прослушиванием радиоспектакля. Фреда, медленно подходя к радио, вот и все. Надеюсь, вам не было скучно, мисс Мокридж? Мисс Мокридж, ничуть. Ведь не люблю этих пьес с унылыми разговорами. Мне как и Гордону больше нравится танцевальная музыка. Фреда, выключай приёмник. Вы знаете, мис Мокридж, всякий раз, когда мой брат Гордон наведывается сюда, он и заводит нас танцевальной музыкой по радио. Большинство людей действительно предпочитали слушать по радио популярную музыку, и не только такие состоятельные бездельники, как эти Гордоны с пьесами пришли. Я Увлекаюсь радио, чёт наловлю Москву, Мадрид и Франка и немцев, засыпаю под ослепительные фокстроты, писано своей сестре Лиле Брикэль за Триалле, известной переводчице, жена Луи Арагона, которая ненадолго станет для мура одним из любимых писателей. Танцевальную музыку слушали по радио и советские радиолюбители. Большие ламповые приёмники позволяли ловить радиостанции из зарубежных стран вплоть до Лондона и Парижа. Если не было возможности приобрести радиоприемник, можно было собрать его и своими руками. Таких радиолюбителей в СССР было довольно много. Да и государство радиофикации способствовало. Это ведь могучее средство пропаганды. Крепкой связью радиоволн вся советская страна связана в одно целое. В заводских клубах и избах читальных колхозов стоят ламповые приёмники и усилители. Сейчас мы можем, а потому обязаны осуществить Ленинский завет проложить пути для несущей культурную революцию радиоволны, провести сплошную радиофикацию страны. В 1940-м, 1941-м советское радиовещание было не развлекательным, а скорее воспитательным и общеобразовательным. Советский патриот должен быть образованным человеком с хорошим вкусом и обширными знаниями. Поэтому радиовещательные программы включали общеобразовательные лекции, чтение русской и зарубежной классики и концерты классической музыки. Вот программа Государственной радиостанции имени Коминтерна на обычный будний день. 27 ноября 1940 года. Среда. В 11:00 лекция Фридрих Энгельс в помощь изучающим марксизм, затем концерт из цикла Камерные произведения Бетховена на 45 минут, литературная передача, отрывок из поэмы Мецкевича Дзяды, музыкальная передача из цикла История западноевропейской оперы. Лекция для учителей народов Кавказа на рубеже 18-19 веков. Получасовая беседа с современный крейсер. Украинские народные песни. Научно-образовательная передача. Лекция на тему моря и океана, омывающие СССР. Вечер был занят трансляцией оперы Риголетто из филиала Большого театра. Радиостанция РВ 84. Начинала день концертом из произведений Танеева и Рахманинова. Затем шла политическая передача на темы дня. После нее концерт легкой музыки, симфония Мурадели, посвященная памяти Кирова, литературная передача к столетию о Пухтина, далее чтение глав из «Героя нашего времени», отрывки из оперы Мусоргского «Борис Годунов», выступления художественной самодеятельности «Эннской авиачасти», Вечер начинала программа Поэт Михаил Светлов у микрофона, затем лекция на тему Царизм в борьбе с французской буржуазной революцией, завершался вечер трансляцией с сцены Зопера Римского-Корсакова в Псковитянкой. Станция ВЦСПС, которую иногда слушал Мур, вечером транслировала концерт. В программе не обозначено какой именно, но эта станция нередко транслировала джаз. На станции РВ43 Во двадцатых 00 был урок английского языка. Вещание не было круглосуточным. Некоторые радиостанции работали лишь несколько часов в день. Заграничные политические новости мало кто слушал. Сдерживали страх перед доносом соседей и незнание иностранных языков. Специального русскоязычного пропагандистского вещания на СССР ещё не было. Радиоосвобождение, позднее Радиосвободная Европа Радио «Свобода» и русская служба Би-Би-Си появятся только после Второй мировой. Так что советские радиослушатели иностранных голосов — это не только смелый, но и хорошо образованный человек, возможно, даже полиглот. Из радиокнижки Сергея Колбасьева. Пионер Вася Воронков считает, что самый лучший приемник — тот самый трехламповый, который он построил. На этот приёмник слышно даже за границу, а стоит он всего 34 руб. 80 коп. Его старшая замужняя сестра Катя с ним не согласна. Она считает лучшим самый простой детекторный приёмник, который она по целевому обманцу купила в своём колбюро. Он с наушниками и проволкой для заземления стоит 10 руб. 83 коп. И с ним никаких хлопот. А что за границу не слышно? Так это неважно, потому что за границу говорит на непонятном языке. Самому Колбасхову, знаменитому коллекционеру пластинок, любителю джаза, писателю, другу Николая Гумилёва, увлечение радиотехникой обошлось дорого: три ареста, смерть в лагере. Из его радиокнижки вполне можно было понять, как именно сконструировать радиоприёмник, чтобы он мог принимать не только советские но и зарубежные голоса. В Сталинской Москве радиолюбители обязаны были регистрировать свои приемники в почтовых отделениях или на телеграфе. Там же составлялись списки владельцев ламповых и даже детекторных приемников. За отказ от регистрации большой штраф — 1000 рублей в соответствии с распоряжением жилищного управления Моссовета от 25 июня 1938 года. Мор был ещё так наивен, что доносов не боялся. Он мог слушать и немецкие, и английские передачи, хотя больше всего, конечно, французские и советские. По советским радиостанциям главным образом музыку: от Чайковского и Рахманинова, да джаз от Сфасмана и Роздэра. Лондон слушал главным образом ради британского и американского джаза, хотя следил за новостями, тем более что англичан было вещание на французском. Французское радио он стал слушать часто с весны 1941 года регулярно. Теперь каждый день слушаю радио France Libre, радио Виши, все передачи на французском языке. Как видим, он слушал и радио Вишиской Франции, и Свободную Францию Шарля де Голля, вещавшую тогда из Лондона. Прошли времена, когда Мор противопоставлял этого разжалованного дурака всеме уважаемому маршалу Петену. К этому времени и Мур лучше разобрался в политике, и Вишезский режим показал себя верным слугой Гитлера. Теперь часто слушал выступления де Голля. По-моему, он правильно говорит. Во всяком случае, это в 100 раз лучше Петэна и его сволочей. Правда, Мур будет называть сторонников де Голля страшными демагогами. Всё-таки он ещё верил советской пропаганде. А для коммунистов, прежде всего французских, правый де Голь другом не считался. Мур был пока сторонником не де Голя, а Мариса Тереза, который жил тогда в Советском Союзе. Для свободной Франции вождь французских коммунистов был дезертиром. Мур же весной 1941-го — сторонник коммунистов. Только всенародная революция под руководством КПФ Коммунистической партии Франции «Сумеет вернуть Парижу и Франции ее огромную роль в восстановлении Европы», был уверен Георгий Фронт в мае 1941-го. И все-таки Мур слушал Деголевскую франц-либу. Так он узнавал новости с театров военных действий, которыми в СССР мало кто интересовался. Во французской экваториальной Африке, в Сирии, особо занимает его Сирийский фронт, когда в мае начнутся совместное наступление британских и французских дегоривских да войск на верные вишистом Сирию и Ливан. Французы начнут воевать с французами, словно это гражданская война. А в последний мирный вечер 21 июня 1941 года мор будет слушать по французскому радио очень интересную передачу об экономическом положении Франции. Давряд ли в тот субботний вечер в Москве нашлось много слушателей, которых заинтересовала бы такая программа. Но вернёмся в апрель-май 1941 года. Время для Муры, если не несчастливое, то благополучное. Он не знает, как тяжело Аля в исправительно-трудовом лагере, почему именно она похудела и стала похожа на жирафу. Просто представить не может. Пашет сидит в тюрьме, надежд на освобождение всё меньше, но моры представления не имеет, что такое следствие, что такое советская тюрьма. По остальном же дела идут неплохо. Света его зарабатывает переводами, их печатают в журналах и даже читают на радио. Митя даёт почитать, иногда и продаёт интересные книги. В школе Георгия ценят В концерте в тамзале исполняют любимые 5-ю и 6-ю симфонии Чайковского, на эстраде гремит новая звезда Ираклиандроников. Мур ходит на его концерты, а сам Ираклиан Ларсавич восхищается Цветаевой. Просто в восторге от её перевода Раненого барса в Ажапшавели. Он говорит, что это потрясающе, всё переворачивает. Мур очень гордится успехами матери. А вечерами парижский мальчик погружается в свой любимый мир. Он ищет волну France Libre, ждёт выступлений де Голля. Из дневника Георгия Фрона, 10 мая 1941 года. Я очень часто по радио слушаю генерала де Голля. Приятно слышать французские голоса, кроме того, узнаёшь много новостей. К тому же эти передачи помогают мне не забывать язык. На каком языке думал Мур? И русский, и французский были для него родными. Недаром же он был, если верить Цветаевой, в классе лучшим знатоком русского языка. Между тем, язык его дневника — смесь французского и русского. И но ну, раз Мур пишет только по-русски, почти не прибегая к французской лексике. Однако есть у него и многостраничные записи на французском. Большая часть записи на русском, но пересыпанная голицизмами. Так девочка Рама Петрова, одноклассница Мура, имеет довольно строгих родителей. По-русски это звучит коряво, а по-французски будет именно так: Raïma a des parents assez stricts. Жена Тарасенкова имеет красивое тело. По-французски умр сказал бы лучше: La femme de Tarasienkov a un beau corps. Он как будто переводит с французского на русский. Так же часто Мор включает в русский текст французские слова, приделывая к ним русские окончания. Ругает Цветаева его за непрактичность. Мор пишет, что другой человек на её месте смог бы на всём этом брекабраке фактов достать себе приличную жилплощадь. Брекабрак это хлам, барахло. Французский глагол нагуре открывать, положить начало. Мор вводит в свой русский лексикон, изобретая слово ингирировать. Глагол frapper, ударить, поразить, сразить оборачивается русифицированным фрапировать. У британской армии по словам Мура формидабельная боевая техника, то есть техника великолепная, мощная, могучая, формидабль. Так французский язык к Муру постоянно влияет на его русский. Французскую литературу он читал, конечно же, по-французски. Современную английскую, немецкую, чешскую литературу знал не столько в русских, сколько во французских переводах. Скажем, Аскара Уайльда, преступление лорда Артура Севелла и Ярослава Гашека Похождение бравого солдата Швейка. Он читал именно на французском. Интересно, что весной 1940-го Морэл вёл дневник по-русски, возможно, заставляя себя не французить. Однако уже начиная с июля 1940-го он все чаще переходит на французский. С одной стороны, Мур старается не забывать французский язык, поэтому и практикуется время от времени. С другой, в русском ему просто не хватает слов, а потому даже русский текст у него пересыпан французской лексикой. По-французски ему писать легче, иногда он предпочитает не подбирать русское понятие. Опросто включить в русский текст привычное французское слово или целую фразу, особенно когда речь заходит об интимных делах. Так появляются у него в русском тексте леизм durable продолжительная связь, faire l'amour заниматься любовью, baiser целовать, владеть женщиной, vierge nette невинность, ля жить им законная жена. С кем же наконец je pardre mon pucelage Я потеряю действенность вскрицает он. Русский язык здесь ему явно тесен. Впрочем, если речь идёт о политике, учёбе, литературе, повседневной жизни, французские слова и целые фразы всё равно нужны ему. Он сетует, что у него нет друзей, но в школе всё-таки веселее, и уроки занимают время. А de fodo trouchos, ce qu'il y a, il n'y a rien à faire. За неимением другого есть хотят, а ничего не поделаешь. Злиться, что у Цветаева и масса доброй воли, а логики и прочие сан-кама очень мало здравого смысла. В читальном зале библиотеки иностранной литературы Мур прочитал «Ля пюссель д'Орлеан» — орлеанскую девственницу Вольтера. Много симпатичных, гривоа, игривых и пикантных мест. Его отношения с девушкой из татья «Нер» — без перемен». Мур слушает последние новости и ест пти-де-жене, завтрак, а летом 1940-го иногда рисует dans le courant de la journée в течение дня. Они с Митей легкомысленно обсуждали падение Парижа и новый режим маршала Петена. Много говорили, много смеялись и в шутку декларировали «Се Петен кель-нуфо, нам нужен Петен». 7 ноября 1941-го Мур будет так рассуждать о празднике, что забудется и едва не перейдет на французский. Праздники всегда дают хоть какое-то представление о счастье. Я обожаю «котель а музик де пляс» — слушать уличную музыку. Факт то, что мне не достает он «бельфий» — красивой девушки. Но славьян, да, но это придет. Я много цитирую дневник Мура. но стараюсь не затруднять читателя французской лексикой, оставляя уже переведенный текст. А вот как выглядит его дневник в оригинале. Из дневника Мура, 15 октября 1940 года. Побродили, потом пошли есть мороженое где-то на Петровке, plaisir gastronomique, гастрономическое удовольствие. Потом пошли в библиотеку, читальный зал иностранной литературы. Там смотрели последние американские кинематографические журналы. Rien de bien formel, ничего что-то особенного. Утром того же дня, сговорившись с Митькой, я позвонил Журавлёву, попросив его оставить на его вечер пропуск на два места в концертный зал Большого театра. И так мы с Митькой вечером пошли с Rian PA, C'est dans la terre vie, бесплатно, чем он был очень рад слушать Журавлёва. Он читал пиковую даму, читал хорошо мэр-ен декстординер, но ничего выдающегося. У мечки совершенно нету денег. Оттого мы не можем ходить в театр и концерты, потому что у меня сейчас тоже мало денег. Сагр-мэр, его бабушка ему ничего не даёт, у неё самой очень мало денег. Но небольшой абзац пять французских вставок, сделанных явно не намеренно. Просто так емуру легче выразить мысль. не задумываясь лишний раз о подборе русских слов французские слова приходят ему на ум в первую очередь театр Мур не любил театр из всех столичных развлечений театр стоял для него на одном из последних мест разве что цирком и танцами он интересовался ещё меньше хотя в московских театрах он конечно бывал Тем более, что тетя его, Елизавета Яковлевна, театральный режиссер и педагог, обладала хорошими связями в театральном мире и могла достать билет или контрамарку на популярный спектакль. Ее связями пользовались и Мур, и, очевидно, Аля до своего ареста. Сохранилась записка Мура к тете Лиле, датированная январем 1940-го «Достаньте мне, пожалуйста, через Журавлева билет во МХАТ», Мне бы хотелось посмотреть на Дне или Любовь Еровае. Интересен выбор Мура. На дне в 30-е годы это больше, чем хорошая пьеса, так же как Максим Горький больше, чем просто не заурядный писатель. Коммунистическая власть и лично товарищ Сталин создавала культ Горького, называя в его честь не только самолёты и параходы, но и университеты, улицы и даже большой старинный город. «Любовь Яровая» — пьеса Константина Тренева о жене-большевичке, выдавшей красным мужа-белогвардейца. Много лет пьеса не сходила с театральных помостков, принося своему создателю большие гонорары. Сам Сталин будто бы двадцать восемь раз смотрел этот спектакль, правда, не в художественном, а в малом театре. Так что на дне и «Любовь Яровая» в то время Прежде всего, советский официоз и Мур именно его и выбирает. Выбирает, чтобы подчеркнуть свою лояльность и легче войти в жизнь советской страны, стать советским человеком. Интерес к театральному искусству здесь явно вторичен, а ведь выбором у Мура был богатый. Театральная жизнь Москвы накануне войны была интересной. В том же Мхате шла знаменитая постановка "Трёх сестёр". Мур любил Чехова, но, очевидно, не его драматургию. Филиал МХАТа поставил школу злословия Шеридана, спектакль которой будет с огромным успехом идти много лет. Ядовитые реплики очаровательной и кокетливой леди Тизл, Ольга Андровская и обаятельного неуклюжего Питера Тизла, Михаил Яншин, становились крылатыми фразами. Зрители повторяли их и много дней спустя после спектакля. Мур этой постановкой не заинтересовался. Не пошел он и на синюю птицами трлинка, легендарный спектакль, который с перерывами шел во Мхате много десятилетий и до сих пор идет. Он мог бы попасть и на яркую праздничную феерическую женитьбу Фигаро. Сюзанна играла Андровская, которую сам Станиславский поцеловал в лоб со словами «Прелесть моя, в комедии Францесс нет таких актрис». Марселину играла Фаина Шевченко, будущая теща Дмитрия Сиземана. С нее Кустодиев еще до революции написал свою красавицу, быть может, самая роскошная ню в русской живописи. Еще с 1937-го при больших сборах шла инсценировка Анны Карениной. Успех был оглушительным. По словам Елены Сергеевны Булгаковой, публика рвалась на спектакль. Теоретически Мур мог бы увидеть его даже в Париже. Художественный театр привез Анну Каренину на гастроли в августе 1937-го. Считается, что гастроли были успешными, но так ли это на самом деле, мы точно не знаем. Летний Париж был пуст, сколько-нибудь состоятельные люди уезжали в это время на Ривьеру, а спектакли шли в театре на Елисейских полях, куда небогатая публика из рабочих кварталов не ходила. Русская эмигрантская публика отнеслась с презрением к мхатовской постановке. В белогвардейских газетах писали, что у Еландской такая дикция, что ничего не поймешь, что вместо слова «мерзавец» она произносит «нарзанец», что, конечно, понятен испуг Анны Каренны, когда она увидела в кровати вместо своего маленького сына пожилую еврейку Морес. Сережу играла 33-летняя Евгения Морес. К слову, она не была еврейкой. Своей яркой южной внешностью она обязана не еврейскому, а как раз французскому происхождению по отцовской линии. Елена Сергеевна пересказывала чужие слова, но спектакль, столь популярный в Москве, русской Париж и в самом деле не принял. Газета «Возрождение» писала о провале Анны Карениной. Все же самое удивительное — Как это большевики, которых так долго считали опытнейшими пропагандистами, не поняли, что такую халтуру нельзя посылать в столицу мира. Ходасевич очень хвалил Хмелёв к Аренин, написал, что Тарасова ни в каком отношении не подходит для роли Анны. Ещё хуже были приняты публикой Мхатовские постановки Врагов и Любови Еровой. В зале раздавались свистки, слышались возгласы: "Позор!" и в один голос все говорили «Нет больше Московского художественного театра», писал Лев Любимов. Семья Эфронов этих гастролей не видела. Как раз накануне приезда МХАТа Цветаева с Муром уехали в департамент Джеронда на побережье Бискайского залива купаться и есть устриц. Сергея Яковлевича тоже не было в городе. Он, конечно, выполнял одно из тайных заданий своего московского начальства. Все они вряд ли жалели о пропущенных гастролях. Увлечение Цветаевой театром давно прошло. В этот период своей жизни она предпочитала кинематограф. Мур вырос на кинематографе и книгах, и бывал ли он когда-нибудь в комедии «Францесс» или «Операкомик» — неизвестно. В сталинской Москве положение было иным. Театральное искусство и без того имело большой успех, да еще и пропагандировалось и поощрялось государством. Когонович, Молотов и Ворошилов любили камерный театр. Грозный нарком обороны до 7 мая 1940 года, позже председатель комитета обороны при совнаркоме и заместитель председателя совнаркома, близкий друг Сталина, старался не пропускать премьеры, часто оставался на артистические застолья. Однажды отметил с артистами камерного Новый год, играл им на гармошке. Ворошилов дружил с Станировым и очень возмущался, если читал в прессе отрицательные рецензии театральных критиков. "Я, конечно, не специалист", говорил он, "но я бы на вашем месте уши бы им пообрывал, ругать же рафле такую вещь. Сталин предпочитал МХАТ и ГАБТ. Их он постепенно превращал в нечто вроде новых императорских театров. В большой переманивали и молодые таланты" и настоящих звезд из Кировского Мариинского театра, Марину Семенову, Галину Уланову, Марка Рейзена, Кировский театр едва не превратили в ленинградский филиал Большого театра. Представления были пышными, дорогими, с роскошными декорациями. Впрочем, театры в те времена были вполне доступны небогатому горожанину. Билет на галерку Большого театра можно было купить за 2-3 рубля, Хотя хорошие места стоили, конечно, дороже: 10, 15 и даже 35 рублей, первый ряд партера. Во время каникул для школьников и студентов продавались льготные билеты. Традиция водить детей в театр целыми классами утвердилась перед войной. Быть настоящим образованным, культурным человеком означало, помимо всего прочего, и быть театралом. Дмитрий Сезаман вспоминал, что родственники и ленинградские друзья его мамы даже ссорились друг с другом, кто возьмёт меня в театр или на концерт. Мур предпочитал музыкальный театр. Правда, оперы он презгивал, но опера и балет другое дело. Только в тяжёлом, напряжённом для Мура из-за учёбы в новой школе в сентябре 1940-го они смете трижды были в музыкальных театрах. 15 сентября на балете «Кавказский пленник» в Большом театре, 22 сентября на «Регалетте» филиал Большого театра, 29-го на «Кармен» в Театре имени Станиславского. 30 октября они с Митей будут смотреть «Лебединое озеро» в Большом. 8 ноября слушать Евгения Онегина тоже в Большом. Но даже от этих спектаклей Мур не был в восторге. Митё любовал с Мариной Семёновой, аплодировал до упаду своей любимой приме. В Лебедином она танцевала Одетту Адилью. В одной из самых ярких звёзд русского балета было много поклонников. Семёнова танцевала удивительно. Мы с Мишей долго хлопали ей из ложи Б, и она нам кланялась. В зале стояли после конца балета около получаса, непрерывно вызывая её. Записывала Елена Булгакова в апреле 1939. Итальянский журналист и писатель Курцо Малапарте описывал Семёнову как женщину невысокого роста, с холодными светлыми глазами и блестящими белокурыми волосами. У неё были недлинные, тонкие и хрупкие кости, покрытые нежной белой плотью. Обнажённые полные плечи казались вылепленными из снега. Увы, Мур не любил балет. Музыку Чайковского, Верди, Безе он слушал с удовольствием, но условности театрального искусства, особенно нарочитой условности оперного театра, не понимал. Музыка замечательная, но все остальное того, не важнец, особенно когда толстый хозе, сик, вытаскивает что-то вроде огромного перочиного ножа, притом сделанного из какого-то блестящего картона, и убивает Кармен. Еще меньше понравился Евгений Онегин, где Татьяну пела, как выразился Митька, «Ингрос дон-дон» — «Толстая тетка» в переводе «Лоска» или просто «Толстуха». В Большом театре и в театре имени Станиславского можно было, по крайней мере, послушать хорошую музыку. В драме не было и этого удовольствия. Неизвестно, попал ли Мур зимой 1940-го на любовь Яровую, но его походы в драматические театры сравнительно редки и, кажется, случайны. 1 июня он видит в театре сатиры паршивенькую пьесу «Финна Таланты» Константин Ягольч Финн, настоящая фамилия Хальфин, советский драматург «Годы жизни 1904-1975». В тот день он собирался пойти в театр Революции на Таню в заглавной роли Бабанова, новую и очень популярную пьесу молодого драматурга Алексея Ербузова. Но день был субботний, билет на модный спектакль достать не удалось. 7 января 1941 мур смотрел Ревизоров в театре имени Вахтангова, постановка Бориса Захава и Александры Ремизовой. Это был единственный драматический спектакль, который Мур похвалил в 1940-м, 1941-м. Хлестакова играл Рубен Симонов, комедийный дар которого сочетался с унешностью восточного красавца Осипа Михайла Державин старший, а городничего маленький кругленький Анатолий Горюнов, в то время уже не только актёр, но и режиссёр. Вместе с Александрой Ремезовой он поставил Опасный поворот Присли. Спектакль, который был очень популярен в московских театрах в 1940-х, 1941. 22 февраля морчит Леонид из-под палки идёт смотреть коварство и любовь в детском театре. Это скучно, штука, на весь класс идёт, и я тоже должен, -ворчал он. Сам он уже не стремился в театр. Заметь, я мог бы купить билет, но как-то не тянет. признавался мур сестры. Среди спектаклей, которые Мор видел в предвоенной сталинской Москве, было выдающееся, даже легендарный, 10 января они с Митей пошли в камерный театр на мадам Бавари. Таиров поставил его во время организованных Ворошиловым гастролей на Дальнем Востоке. Первыми спектаклю видели пограничники, красноармейцы и военные моряки, Красный флагцы. С января 1941 года мадам Бавари играли в Москве. Парижские мальчики пришли на одно из самых первых представлений. Камерный театр был особенно близок семье Ефронов. Вера Яклная Ефрон служила в этом театре два сезона, с 1915 по 1917, а Сергей Яклч Играл в знаменитом спектакле Серано де Бержера в две небольшие роли: одного из маркизов и второго гвардейца с ноября 1915 до самого закрытия сезона перед Великим постом 21 февраля 1916. -го. Цветаева тогда любила театр и радовалась успехам молодого мужа. На сцене он очень хорош. И в роли Маркиза, и в Гренадерской я перезнакомилась почти со всем Камерным театром. Таиров очарователен, Конан милая и интересна. Это было самое начало истории Камерного театра. А зимой 1941-го Камерный — один из самых известных театров Европы. Стефан Цвейк восклицал, что можно пройти пешком от Вены до Москвы только за тем, чтобы посмотреть спектакль Таирова. Жанко, кто восхищался Таировской постановкой Федры? Театр творческой фантазии был всегда моим идеалом. Камерный театр осуществил эту мечту, писал Таирову Юджина Нил. Мадам Бавари, один из самых знаменитых спектаклей Таирова, особенно во впечатлении на море Смети не произвёл. Спектакль нам не понравился. Слишком много истерик, трюков. Хорошо играл Хаме, заслуженный артист республики Ценин, а Коанн слишком часто бухал и сёзим. Интересно, что Мур и Митя не обвиняют постановку в незнании жизни Франции, французской психологии. Очевидно, с этой стороны и всё было в порядке. Быть может, их отталкивала сама театральность. Мур был воспитан на кино, где больше жизнеподобия, меньше условности. Гораздо больше Муру нравились выступления чтецов и спектакли монологи. Жанр переходный между драмой и страдой, ближе к остраде. Мур ходил на выступления Журавлёва, благо для него они были бесплатны. Ему очень понравились и Раклиандроников, и Аркадий Ракин. Последний был так хорош, что Мур с Мити ушли со сборного концерта после его выступления, не хотели портить впечатление. Посещение театра для Мурра светское мероприятие. Прийти в красивом костюме, чтобы другие зрители посмотрели на него с восхищением и завистью. Поэтому Мурр не любил бесплатные или дешёвые билеты на свободные места. Если уж идти в театр, то по крайней мере надо сидеть на хороших, солидных местах, а то противно, писал он. Как бесконечно далёк мур, скажем, от Юрия Нагибина. Нагибин тоже любил красивую жизнь, рестораны, дорогую одежду. Он был старше и обеспечиние мура, мог позволить себе гораздо больше, однако вовсе не брезговал ни контрамарками, ни билетами на свободные места. С радостью приобретал билеты даже у перекупщиков, не раз проникал в театр без билета, как поступали его небогатые друзья. Мы ходили в театр без билета, как тогда говорили на протырку. Конечно, раза 2-3 в год мы попадали в оперу законным путём. В одни школьных каникул непременно устраивал с поход в Большой театр по удешевлённым ценам. Ну и, конечно, разок можно было разорить родителей, но разве это утоляло наш музыкальный голод? Мы ходили в оперу почти каждый день, предпочитая филиал основной сцене. потому что там был не столь жёсткий контроль. Наиболее густо толпа валила за 5-7 минут до звонка. Нервозность опаздывающих зрителей сообщалась билетёршам, их бдительность притуплялась, толпа несла тебя как вешний поток в щепку и нередко благополучно доставляла в вестибюль. Теперь надо было дождаться третьего звонка, полететь на галёрку. Гений, обращая внимание на стражницу облупившихся дверей и скользнуд в блаженный полумрак, уже напоенный первыми звуками увертюры. Мора невозможно представить на месте этих юных московских меломанов. Даже в любимую филармонию он не стал бы прорываться таким способом, тем более в театр, да ещё драматический. Драматическое искусство так и осталось для Мора второстепенным. «Правда, в Ташкенте он будет довольно часто ходить в театры, и в местный русский драматический театр имени Горького, и в эвакуированный театр Ленинского комсомола, и театр революции. На собаке на сене Ла-Пе-де-Вега Диану играла Мария Бабанова, актриса со сказочным голосом, он чуть было не заснет. В театре меня неуклонная, да как-то к третьему начинает клонить в сон, признается Мур».